Глава 61. Странный символ. Шут, не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель над сермтаманом, о король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Одри Холл про себя повторила заклинание. Внезапно девушка ощутила, как её буквально затопили эмоции, тут же вырвавшей её из состояния зрителя. Влекаясь с мистикой, Одри, естественно, выучила Гермес, язык, часто использовавшийся в ритуальной магии. И сама проводила ритуалы, о которых рассказывали её товарищи-энтузиасты. Ни один из этих ритуалов ни разу не сработал, но они дали Одри общее представление о структуре заклинаний. Таким образом она прекрасно понимала, что именно описывают эти заклинания и какой имеют смысл. Подобные заклинания обращались к какому-то из семи главных божеств, присматривающих за миром. Шут претендовал на статус равный Багровой леди, Матери Тайн и Императрице бедствий и ужасов. Мистер Шут Неизвестное это единственное могущественное богоподобное существо. И, может быть, именно о нём говорил Глейнс. Опасность, которую мы всеми силами должны избегать. Одре тут же припомнила, о чём говорили во время ритуалов, которые она со своими друзьями так и не осмелилась провести. Девушка на мгновение утратила дар речи. Эльджер Уилсон, знавший и понимавший гораздо больше, чем Одре, содрогнулся до глубины души. Если ритуал, разработанный шутом, действительно указывает на него самого и действительно предназначен для приёма наших просьб, мы должны обращаться к нему на высшей буквы, как и подобает обращаться к божеству. Как мне повезло, я ккомо наи поступил, что не спорил с ним и не делал глупости. Даже когда я его проверял, не вышел за рамки дозволенного. Неужели шут древняя таинственная ужасная сущность, которая просто решила сменить облик? Изначальная демоница Таинственный мудрец или истинный создатель, в которого верят разные секты. Эльджер превосходно понимал, что тот шут, которого они видели сейчас, никак не может быть истинной формой подобной сущности. Она может быть абсолютно бесполой или вообще не напоминать человека. Колень на одной рукой подпёр лоб, а другой постучал по столу. Он ясно видел изменение в эмоциях висельника из справедливости, но вёл себя так, как будто ничего не произошло, как будто всё было в пределах его ожиданий. Немного подумав, он беззаботно продолжил: Молю тебя, о великий, помоги, молюсь, не зайди до нас, не спашли мне хороший сон, лунацвет, трава алой луны, молю, даруй свои силы моему заклинанию. Садр лимона, принадлежащий солнцу, прошу, даруй силы моему заклинанию. Он завершил свою речь заклинаниями, принадлежащими к совершенно другому типу ритуалов, закончив, шутливо обнулся. Леди, сэр А вы все запомнили? А, выдохнула Одри. Она быстро прикрыла рот и с серьёзным видом принялась поминать вслух. Будучи зрителем, она быстро разобралась в услышанном и повторила заклинание. Элджерди стал неспешно, но его ручка не остановилась ни на минуту, о чём бы он ни думал. После того, как Клейн подтвердил, что Одри всё запомнила правильно, он улыбнулся и сказал: "Если всё пройдёт успешно, в следующий раз мы изменим ритуал". чтобы достичь того, что мы хотим сделать. Надеюсь, вы постараетесь провести ритуал не позднее среды. Календарь Миревольта прийти сюда снова в четверг вечером и убедиться, что ритуал сработал как надо. Кален не разрешил Весельнику и Справедливости сообщить ритуалам о своём отсутствии. Он беспокоился, что не сможет сразу определить, предупреждение ли это или это или просто попытка провести ритуал. А в таком случае, как понять, нужно ли затягивать ихно собрание или нет? Как пожелаете, почтительно ответили Одри и Элджер. На прошлой неделе вестник высказал своё предложение беседовать на отвлечённые темы после обсуждения всех накопившихся вопросов. Кто начнёт первым? Шут жестом пригласил кого-то открыть дискуссию. Одри вздохнула и сказала: "Мистер Шуц, ваше предложение относительно экзаменов и разделения ветвей власти одобрено в парламенте. Возможно, но сможет ли воплотиться в реальность?" Но, конечно, при эффективности нынешнего правительства законопроект появится не раньше, чем через полгода. Одре не волновало, что её выследят висельник. Время от времени она делала тонкие намёки и намеренно подводила жён высших чиновников к мысли, что это была их собственная идея. А эти горделивые дамы тут же рассказывали обо всём своим мужьям, отцам и братьям. Иногда Одре казалось, что она смотрит на строй у золотистых павлинов, гордо демонстрирующих хвостовое оперение. Нана прекрасно понимала, что ради того, чтобы прославиться, эти женщины сами убедят себя, что это была их собственная идея. Скоро они забудут о роли Одрии и будут ссориться между собой, чтобы выяснить, кому первому в голову пришло такая мысль. Столь замечательный и неповторимый способ переустройства власти принёс Одре странное чувство удовлетворения. Казалось, она нашла способ, которым зретели мог влиять на сюжет пьесы. Будем на это надеяться, иронично ответила Олчер. Он задумался на несколько секунд, а затем взглянул на шута. В последние несколько десятилетий тайные общества действуют всё активнее. Возникаются совершенно новые организации, и некоторые из них обладают довольно большим количеством потовсторонних. Это ты так тонко намекаешь, что хотел бы знать причину. У меня ещё нет доступа к информации о незаконных организациях. Кален просто улыбнулся, никак не какникоментируя слова вестника. Он сменил тему и расплывчато ответил. Древняя сила вот-вот пробудится ото сна. Например, та, что в дневнике Антигонов. Это так, тихо пробормотал про себя Эльджур, как будто о чём-то вспоминая. Кален перевёл взгляд на висильника, затем посмотрел на справедливостью улыбнулся. Если нам больше нечем поделиться, давайте на этом и закончим сегодняшнее собрание. Как пожелаете. Одри и Эльджур одновременно поднялись. Кален пошевелил пальцем И разорвал связь с вестём на красными звёздами две фигуры исчезли из великолепного дворца. Клейн устало повернулся к собственному столу, который стоял в главе бронзового стола. Он посмотрел на свой символ. Мерцающие звёзды образовали странный символ. Он не соответствовал ничему из того, что Клейн уже выучил о мистике. Он внимательно его изучил, поряжда, чем знал глаз безрачка, символ обозначающий секретность. Эшклин заметил искажённые линии несущие перемены. У каждого из символов не хватало какой-то части, и они переплетались друг с другом, создавая нечто совершенно новое. Неполные секреты, неполные изменения. Что мы получим, когда сложим их вместе? Поробормотал про себя Клейн, не в силах придумать ответ. Он отвел взгляд от стула и прошёлся по древнему великолепному дворцу. Его глаза внимательно осматривали каждый уголок. Когда я небрежно подумал об этом месте, Это был просто грубый набросок. Я не описывал ни дворец, ни столовые, ни тем более стулия. Откуда всё это взялось? Лучшее, что можно было придумать? Первое, что пришло на ум, а возможно, это отражение реальности. При взгляде на дворец Цукли возник вопрос, что-то, о чём он даже не задумывался ранее. Эх, должен признаться, хоть и, и прожжённый тролль, мне всё же не хватает отов по многих областях. Я был настолько невнимателен, что только задумался об этом. Передавая самообживанием, Колейн внимательно осмотрел каждый уголок дворца, но не нашёл никаких других живых существ или чего-то необычного. Колейн не осмелился заходить глубже в эту кажущуюся иллюзорной страну без границ. Он боялся, что в конечном итоге может просто заблудиться. Вау, это место действительно переполнено загадками. Кто знает, какие изменения произойдут в этом дворце, когда я стану сильнее? Он вздохнул, Клейн. Он высвободил духовную оболочку и заставил себя почувствовать стремительный рывок. Всё тут же пришло в движение, иллюзии разрушились. Он прорвался сквозь серовато-белый туман и увидел реальность. Перед его взором снова предстали стол, шторы и вешалка. Бэкленд, район императрицы. Одрио увидела висевшую на стене картину и почувствовала мягкость подушки под головой. Она не вставала сразу. Вместо этого она начала вспоминать, что произошло во время собрания, как будто снова пересматривая уже виденную пьесу. Мистер Шут был уверен в себе, когда говорил нам провести ритуал и дал описание таинственного правителя, короля жёлтого и чёрного. О, уверенность. Когда одранализировала это, её знобило. Я уже не могу ничего сделать, не стоит об этом думать. Мистер Шут всегда казался дружелюбным и порядочным человеком. Настроение Одри быстро улучшалось. Она вспомнила о действии и слабой реакции зелья. Напевая весёлый мотив, девушка встала с постели. Подойдя к двери, она постаралась максимально успокоиться и войти в состояние зрителя. Открыв дверь, она увидела проходящую мимо горничную. Одри чётко рассматривала застарелые мозоли на руках, следы на лице и другие мелкие детали и готова была сделать множество выводов только на основании своих наблюдений. Одри появилось странное чувство. Она быстро повернулась, чтобы посмотреть в тень балкона. Она увидела золотистого ретривера к Сьюзи, который сидел там и молча наблюдал за ней, точно так же, как она наблюдала за служанкой. Моя богиня. Одри дёрнулась и резко вдохнула. Девушке тут же захотелось спрятать лицо в ладонях. Моря Соня в хорошо защищённой капитанской каюте. Элдже рачнулся и заметил, что вокруг него ничего не изменилось, как будто ничего и не случилось. А он вздохнул и подумал: "Древняя сущность". Завершив ритуал, Клен одёрнул шторы. Он достал свой блокнот и снова начал писать. Он вспоминал содержание дневника императора Рассала, чтобы лучше запомнить, записывал его. Закончив писать, Клен несколько раз перечитал свои заметки, после вырвал листы из блокнота и сжёг их. Если бы доделать это хотя бы один раз в неделю, я не забуду самые важные моменты. Но со временем всё станет только сложней. Очень жаль, но пока у меня нет лучших идей. Я же не знаю никаких шифров. Колен, лениво размял шею. Он планировал отправиться в годотельный клуб. Каждый воспринимал правиться по-своему. Никто достоверно не знал, как он должен выглядеть и как действовать. Таким образом Клейно, который тоже не знал, как ему соответствовать требованиям зелья Оставалось только экспериментировать, чтобы выяснить, это на практике.